Глава сорок вторая Невесте, Андре как сидел на лавке боком ко мне, так как-то весь подобрался и застыл изваянием. Я не ослышался. Нет, меня вдруг охватило чувство такого беззаботного, такого ясного счастья, что вам бы всем добрым людям желаю. С души словно спали пудовые крепы, И всё вокруг стало простым и светлым, а главное — понятным. И солнце стало ярче, трава зеленее, и задышалось легко-легко. Что там общественные условности, воробьиный чих по сравнению с нашими внутренними запретами? Поворот чужое мнение, имея хоть сколько-нибудь характера и веры в свою правоту, — не такое великое геройство. Другое дело — одолеть себя. Ведь каждый из нас всю свою жизнь изобретательно придумывает на свою голову, и не только голову, и не только свои приключения, а потом создаёт и ответственно несёт в себе свои собственные табу. Стереотипы, взрослые былыми страхами, ошибками и осторожностью, набитые тумаками судьбы. Всё-то у нас там тщательно, взвешено и измерено. Всё-то разложено по полкам и намертво к ним прибито. И это не так уж плохо, даже замечательно, но иногда очень удлиняет и усложняет дорогу к счастью. Да всё я хотела и любить, и верить, и замуж тоже, и Андре мне откровенно нравился. Просто оно же всё время что-то кажется то неправильным, то поспешным, преждевременным. А вдруг ошибешься? а ну как снова больно будет? Да и куда девать память о своём настоящем возрасте?» Вроде как неловко в 70 лет размышлять о делах амурных, да? А вот и нет, нет. Я сейчас слышала свое своё сердце и верила, что оно не обманулось. Ай, даже если так, всё равно ни о чём не жалела и ничего не боялась. Карин, мой теперь уже, получается, жених, вытянулся передо мной. Господин барон, я официально даю согласие на ваше предложение. Вот вам моя рука. Я протянула пальчики и поднялась ему навстречу. Карин. «Я обещаю вам, я обещаю, это сердце отныне навсегда будет биться только для вас». Он принял мою ладонь и бережно приложил к своей груди. о, -о, -о, -о И ухало у него там!» «Я верю вам», — негромко сказала я. И тут как-то совсем не вовремя краешек моего глаза случайно зацепился за фасад дома. Точнее, за его окна. «Ребята!» Я не могла сдержаться. Я преснула так, что, кажется, порушила всю хрупкую возвышенность момента. «Андре, вы только посмотрите на наших соглядатаев». В ответ на законное недоумение жениха я указала в сторону дома. Кажется, в нём не осталось ни одного окошка, не занятого чьим-либо любопытным носом, влипшим в стекло. Все жители имения, включая конюхов и поварят, побросали дела и увлечённо наблюдали за нами. «Поди, ставки там меж собой делали, чем дело закончится!» А Ральф и Кристи, заметив мою ладонь в руках барона, ещё и перекрестились. Почти синхронно. Он в гостиной, она в столовой. Спустя секунду мы с Андрехом хохотали уже вдвоём. Он нежно поцеловал мою ладонь, уверенно, я бы даже сказала почти по-хозяйски, уложил её себе на локоть и неторопливо повёл к дому. И то верно, пора, пока у брата там разрыв сердца не случился. «Андре!» Я внезапно вспомнила про ещё одну маленькую недоговорённость, которую в пылу разбушевавшихся эмоций абсолютно упустила из виду. «А что вы там говорили про ваше угрызение совести? Хотелось бы узнать подробнее?» «Знаете, Карин, мой спутник замедлил шаг и почти остановился. Ещё тогда, в моём доме, когда рассказывал вам с Ральфом о своих злоключениях, я никак не мог придумать, что мне делать. Моё положение нынче неопределённо». В таких обстоятельствах порядочный человек не должен предлагать своей избраннице разделить свои испытания. Но волею случая я оказался избавлен от колебаний необходимости мучить себя виной. Андрей снова весело, заразительно разулыбался. «Да уж, в вашем распоряжении оказалось практически беспроигрышные аргументы», — хмыкнула я, невольно расползаясь в ответной улыбке. «И всё же». Тогда я страсть, как не хотела уезжать отсюда пока. В общем, думать о том, что в моё отсутствие кто-то другой может завоевать ваше сердце, было просто невыносимой. Хоть до меня и доходили слухи, что госпожа Карин совсем не желает больше связывать с себя узами брака. Доложи или всё-таки. А то как же, признаюсь вам честно. Он доверительно склонился к моему уху и понизил интонации. В самом крайнем случае я даже намеревался коварно использовать вашу привязанность к Мариэль. чтобы добиться согласия. «Серьёзно? Вы бы это сделали? Теперь уже я остановилась и заглянула в лицо барона». Непременно, бесстыжи, невозмутимые, просто нагло хохочущие глаза Андре не проявляли ни малейших признаков виноватости. Ясно, это мы так шутить изволим. И вообще, это моя роль. Это меня, кажется, обвинили в том, что я подлая женщина, искушая вас через любовь доверчивого ребёнка. «Да, я знаю. Эти пошлые сплетни изрядно меня разозлили. Уверяю, я не дал вас в обиду». Я только кивнула. Спрашивать, как там конкретно барон выступал в мою защиту, было неуместно. Вряд ли он захотел бы заниматься пересказом таких неприятных подробностей, опускаясь до судачества. А то, что мой будущий муж умел не постесняться и ответить хлёстко любому, кто имел неосторожность, раздражить его, это я уже знала. Ещё с памятной балконной засады запомнила. При нашем появлении в доме всё в нём не просто ожило, а буквально завихрилось. Любопытные зеваки из рабочего люда порскнули в рассыпную, как нашкодившие коты. И теперь, пряча довольные и понимающие улыбки, с деловитым видом и утроенной энергией, занимались организацией праздничного обеда по случаю счастливой помолвки. Ральф ожидал нас там же, где мы его оставили, в гостиной. «И что же вы думаете? Он бросился нам навстречу встречу с объятиями поздравлениями, как это можно было бы ожидать, от такого чувствительного человека. Ага, держи карман шире. В «Братья, откуда ни возьмись», вдруг прорезался здоровый сарказм. Он как стоял в этой своей величественной позе посреди комнаты, так в ней и остался. «Ральф, ну ты же уже обо всем догадался. И почему нас никто не поздравляет?» С удивлением отмечая эту атипичную реакцию любимого родственника, улыбнулась я. «Ну, тебя, дорогая сестра, я, безусловно, поздравляю. А вот насчёт господина барона даже не знаю, впору посочувствовать», — с нарочитым назидательным возмущением заявил этот новоявленный юморист. «И чего же так?» Поддерживая игру, я театрально загнула бровь. «Это же надо было устроить всем такую встряску, да в это какие-то момент. И всё ради чего, друг мой, это уже к Андре». «И стоило вам столько лет оставаться холостяком, чтобы в итоге выбрать себе в супруге столь невозможную женщину, как моя сестра? Только такую, как Карины, стоило искать хоть целую вечность. Она и Мариэль — лучшее, что случилось в моей жизни. А породниться с таким достойным человеком, как вы, для меня огромная честь. От вас, мой благородный зять, я другого ответа не ожидал». Признаюсь, как на духу, такого самообладания, такой выдержки мне встречать ещё не доводилось. Лично я израсходовал с десяток платков, пока дожидался окончания этой вашей беседы. Восхищён, боюсь представить, что принесёт вам ваше супружество, но что можно утверждать с полной уверенностью, скучно вам не будет. Все втроём негромко счастливо рассмеялись. И ральф обеими руками тепло сжал ладонь Андре. Карин не просто необыкновенная женщина с прекрасным сердцем и ужасным характером. Он снова стрельнул в меня негодованием и тут же опять растаял. Она моя душа. С великой надеждой на ваше семейное благополучие вверяю вам эту драгоценность. Берегите ее. А вы, мадам, братец, укоризненно погрозил мне указательным пальцем. Игривость вдруг слетела с его лица, и оно сделалось каким-то беззащитно светлым, а в глазах заблестела влага. Ральф коротко вздохнул, обнял меня и крепко прижал к себе. «Карин, я так рад за тебя, так безоглядно счастлив, что это невозможно передать словами. И теперь спокоен за твою судьбу. Более достойного мужа, чем Андре, нельзя даже представить». «Супруг мой, в столовой все готовы для торжества?» — в гостиную, напомнив о своем существовании, вошла Рози. «Господин барон, «Карин, поздравляю вас!» Она подошла ближе с вежливой улыбкой и абсолютно бесстрастными глазами. С таким же выражением практически безучастно и просидела за столом, сколько требовалось всё тем же регламентом приличия. Не задержалась, в общем. Долго наблюдать эйфорию, красочно отпечатавшуюся на наших физиономиях, ей оказалось не под силу. Да и бог с ней. Мы практически не замечали ни её присутствия, ни отсутствия. Сейчас ничто не могло испортить нам волшебства этого дня. Я и Андрей сидели рядом, это было так волнующе. Не знаю, сама от себя не ожидала, что голова моя способна кружиться просто от того, что его рука лежит рядом с моей, и я чувствую ее тепло. Может, мы и не краснели удушливой волной, едва соприкоснувшись рукавами, как пелось в одной старой песне, но я не помню, когда в последний раз рядом с мужчиной испытывала подобный трепет, самый настоящий. а ещё вино нам наливали в один фужер. Традиция у них тут на помолвках такая. И в этом тоже было что-то упоительно-сакральное, как будто совершалось наше первое общее таинство. Надо же, я — невеста. Только сейчас начало приходить осознание того, что произошло, и я едва следила за нитью разговора, вслушиваясь и наслаждаясь своими новыми ощущениями. Андрей не хуже меня, впадая в сказочную нирвану, временами выпадал из беседы. И глаза его нежные-нежные без конца обращались в мою сторону, пока уже Ральф, глядя на нашу ошалевшую парочку, не рассмеялся и не возмутился. «Дорогие мои, имейте совесть! Прекратите выглядеть такими блаженными! Завидно же! И вспомните о том, что нам следует обсудить массу вопросов!» Пришлось подчиниться возвращаться в реальность. А потом мы втроем долго, неторопливо смакуя вино и удовольствие от общества друг друга, Обсуждали ближайшие планы и предстоящие хлопоты.